Часть 13. Как увеличить мозг? Советы лондонских таксистов. Постоянная работа мозга – залог хорошей памяти. Мозг как мышца. Чем чаще вы его тренируете, тем более развитым он становится. Подобные фразы часто доносятся до нас с экранов телевизоров, со страниц газет. Нам советуют учить иностранные языки, разгадывать кроссворды, решать логические задачи. В общем, обеспечивать мозг дополнительной зарядкой. Насколько обоснованы эти советы и действительно ли наш мозг меняется под воздействием подобных упражнений? В 2003 году Шнобелевскую премию по медицине присудили за работу, которая заставляет задуматься сразу, пропустив это посмеяться. Лауреатами награды стала группа ученых из Университетского колледжа Лондона за исследование, показавшее, что гиппокамп лондонских таксистов имеет большие размеры по сравнению с гиппокампом обычных людей. Гиппокамп — это часть головного мозга. Он участвует в процессах перехода кратковременной памяти в долговременную, механизмах формирования эмоций, а также пространственной памяти, необходимой для навигации в пространстве. Чтобы стать таксистом в Лондоне, необходимо пройти серьезную подготовку. Минимальные требования включают в себя детальное знание города в радиусе 6 миль, чуть более 10 километров, от Чарин кросс географического центра города. Водитель должен запомнить 320 основных маршрутов, приходящихся на 25 тысяч улиц и улочек этой части Лондона, а также все основные достопримечательности, включая площади, клубы, больницы, отели, театры, правительственные и общественные здания, железнодорожные вокзалы, полицейские участки, дипломатические здания, основные храмы и церкви, кладбища, крематории, парки и открытые пространства – спортивные и развлекательные центры, школы и университеты, рестораны и исторические здания. В набор знаний входит и такая информация, как, например, порядок театров на Шавсдере-авеню или название и порядок переулков и дорожных знаков, расположенных вдоль того или иного маршрута. Водитель такси должен мгновенно реагировать на просьбы пассажира или изменившуюся ситуацию на дороге, а не смотреть на карту или обращаться за помощью к диспетчеру. Средним кандидату на получение лицензии таксиста требуется около 34 месяцев, чтобы пройти весь курс обучения, и 12 попыток для сдачи экзамена. В экспериментах приняли участие 16 водителей такси в возрасте от 32 до 62 лет, с опытом работы от 1,5 до 42 лет. Средний стаж 14,3 года. Ученые исследовали их мозг, а также мозг обычных, не знающих наизусть улицы Лондона людей. Оказалось, что у таксистов объем серого вещества задней части гиппокампа существенно больше, а вот объем передней части у всех людей был примерно одинаков. Ученые сделали вывод. Именно задняя часть гиппокампа отвечает за хранение и использование пространственной информации об окружающем мире. Увеличение его объема стало ответом на огромное количество новых сведений о Лондоне, которые водители на протяжении долгих месяцев загружали в свои головы. Эта работа стала классическим исследованием в сфере нейронаук. Она часто цитируется, когда нужно проиллюстрировать пластичность мозга взрослого человека в результате активной умственной деятельности. Наверное, лучше всего важность этого и многих других исследований, посвященных пространственному мышлению, подчеркивает Нобелевская премия 2014 года по физиологии или медицине. Ее удостоились Эдвард Мозер, Мэй Брит Мозер, а также Джона Акиф за открытие клеток головного мозга, определяющих положение тела в пространстве. Джона Акиф в 1971 году открыл первый компонент нашего внутреннего навигатора, так называемые нейроны места. Они находятся в гиппокампе и активируются, когда человек или животное находятся в конкретной точке на местности. Все вместе такие нейроны формируют карту окружающего нас пространства, Более трех десятилетий спустя, в 2005 году, бывшие аспиранты АКИФА, супруги Эдвард и Мэй Брит Мозеры, тоже уже бывшие, после получения Нобелевской премии они развелись, обнаружили другой важнейший компонент навигационной системы организма. Еще один тип нервных клеток, называемых нейроны-решетки. Они создают систему координат для более точного определения нашей текущей позиции, А вместе с нейронами места помогают ориентироваться в пространстве и находить путь из одной точки в другую. Обнаружили и другие нейроны GPS мозга. Нейроны преграды, нейроны поворота головы. Для чего служат эти клетки, можно догадаться по их названию. Ученые проводили свои исследования на крысах, но последние исследования доказывали, нейроны места и нейроны решетки есть и у людей. У пациентов с болезнью Альцгеймера часто поражаются гипокамп и энтеринальная кора. При этом люди теряют ориентацию в пространстве и не узнают свое окружение, говорилось в сообщении Нобелевского комитета. Знания о системе позиционирования мозга помогут понять механизмы, лежащие в основе разрушительной потери пространственной памяти и поражающие людей с этим заболеванием. Кроме того, по мнению Нобелевского комитета, изучение внутреннего GPS-мозга вносит большой вклад в понимание процессов планирования, формирования памяти и обучения. Ученые опровергли гипотезу о том, что чем раньше ребенок начнет учить второй язык, тем лучше. Пятилетнее наблюдение показало. Дети, начавшие учить английский в 13 лет, достигли больших успехов, чем те, кто начал в 8-летнем возрасте. Конечно, наш мозг меняется не только в ответ на попытки запомнить взаимное расположение улиц и зданий. Рассказывать о результатах этих исследований можно долго и немного. Рассказывать о результатах этих исследований можно долго и много. Остановимся лишь на некоторых из них. Наверное, каждый из нас в определенный период своей жизни учил иностранные языки. Именно это занятие фигурирует в числе самых распространенных гимнастик для мозга. И не зря. В июле 2015 года ученые выяснили, что у людей, владеющих двумя языками, объем серого вещества в лобной и теменной долях мозга больше, чем у тех, кто говорит только на одном языке. Эти области отвечают за осознанное восприятие и обработку информации, которую мы получаем извне, а также контролируют произвольные движения тела и помогают ориентироваться в пространстве. Кроме того, билингвизм, владение двумя языками, не только повышает ваши шансы на хорошую работу за границей, но и меняет ваше восприятие окружающего мира. В одном из исследований приняли участие 48 детей в возрасте 5-6 лет. Некоторые владели одним языком, некоторые были билингвами с рождения, а часть детей освоили второй язык после трех лет. Всем детям рассказывали две истории. О ребенке-англичанине, который воспитывался в семье итальянцев, и об утенке, которого вырастили собаки. После этого детей просили ответить на вопросы. На каком языке будет говорить ребенок, когда вырастет? Будет ли утенок лаять или крякать? Будет ли утенок покрыт шерстью или перьями? На первый взгляд кажется, что дети в возрасте 5-6 лет понимают. Человек говорит на том же языке, что и его окружение. А лай, кряканье, шерсть и мех — врожденные признаки разных видов животных. Такого же мнения были и ученые, но ожидания не оправдались. В итоге все дети так или иначе ошиблись. Две группы детей билингвы от рождения и те, кто говорил на одном языке, думали, что врожденными будут все качества. То есть выросший в семье итальянцев англичанин все равно будет говорить на английском, а утенок, воспитанный собаками, крякать. А вот некоторые из них, кто выучил второй язык позже, решили, что все качества – способность лаять или крякать, мохнатые лапы, крылья, владение итальянским или английским языком – зависят от среды, а значит, утенок от общения с собаками залает и покроется шерстью. Авторы исследования заключили, ранее раннее овладение двумя и более иностранными языками может приводить к ошибкам в восприятии детьми действительности. Билингвизм может влиять на восприятие и взрослых людей. Если человек читает текст о культуре или истории страны на языке этой страны, он запомнит больше информации. Если же содержание текста нейтрально, язык не помогает и не мешает его понимать. И, наконец, поговорим еще об одном распространенном хобби — игре на музыкальных инструментах. Она не только ускоряет обработку звуковой информации и повышает чувствительность к звуковым нюансам, В 2018 году ученые выяснили, что на работу мозга влияет даже специализация музыканта. В эксперименте принимали участие пианисты, исполняющие классику и джаз. Для последних очень важно умение импровизировать и брать необычные аккорды, а для классиков владеть аппликатурой, то есть уметь верно располагать и чередовать пальцы на клавишах инструмента. В ходе исследования выяснилось, когда джазовому пианисту нужно быстро повторить необычный аккорд, Его мозг планирует движение пальцев чуть быстрее, чем сопротивляющаяся импровизации мозг-классика, и исполнитель делает меньше ошибок. При этом с необычной и сложной аппликатурой меньше проблем возникало у тех, кто привык играть Чайковского и Бетховена. Их натренированный мозг быстро осваивал новую технику. Вместе с исследователями гиппокампа лондонских таксистов лауреатами Шнобелевской премии 2003 года стали. Биология. Киис Молекер, куратор, а сейчас директор Музея естественной истории Роттердама. За описание первого научно задокументированного случая гомосексуальной некрофилии у Кряков. Ранее попытки спариваться с мертвой особью наблюдались только среди гетеросексуальных утиных пар. Кстати, сегодня Киис глава Европейского бюро Шнобелевской премии. Химия Юкио хиросы За химическое исследование бронзовой статуи в городе Канадзава. Статуя привлекла внимание ученого тем, что на нее не садились голуби. Оказалось, что причина кроется в составе бронзы, куда был добавлен нарочно или случайно неизвестно мышьяк. Экономика. Карл Шварцлер и княжество Лихтенштейн, давшие всем желающим возможность арендовать целую страну. Шварцлер – основатель компании Xnet, которая занималась сдачей в аренду альпийских деревень под различные мероприятия. В 2003 году XNET и князь Лихтенштейна Ганс Адам II подписали договор, согласно которому Лихтенштейн может превращаться в площадку для корпоративов, торжеств, свадеб и конференций всего лишь за 70 тысяч долларов в сутки. Договор действует до сих пор. Литература. Джон Тринкаус, американский бизнесмен-консультант, занимавшийся также исследованиями человеческого поведения, зачательный сбор данных и публикацию более 80 отчетов о вещах, которые тем или иным образом привлекали его внимание. Исследования были посвящены, например, таким темам, как среднее время ожидания в приемной врача, процент людей, покупающих свечи в церквях, процент людей, которые носят бейсболки козырьком назад, процент посетителей бассейна, предпочитающих плавать в его мелкой части, процент пешеходов, которые носят кроссовки белого цвета и так далее. Инженерные науки. Полковник Джон Стабб, капитан Эдвард Мёрфи-младший и руководитель проекта по созданию ракетных саней Джордж Николс за формулирование закона Мёрфи в 1949 году. Закон Мёрфи — шуточный принцип жизни, работы и всего остального, гласящий «все, что может пойти не так, пойдет не так». Стаб, Мёрфи и Николс сформулировали это золотое правило, занимаясь разработкой и испытанием ракетных саней — платформы, скользящей по рельсам с помощью ракетного двигателя. Ракетным саням принадлежит наземный рекорд скорости — 8,5 маха или 10 325 км в час, установленный 30 апреля 2003 года на базе Холламан, ВВС США. Междисциплинарные исследования. Стефана Герланда, Лизелотта Янсен и Магнус Энквис за доказательство, что цыплятам нравятся красивые люди. Сначала исследователи научили цыплят реагировать на устредненные изображения либо женских, либо мужских лиц. А в ходе эксперимента показывали им и другие фотографии, уже с ярко выраженными мужскими или женскими чертами. Затем те же снимки показали студентам. Оказалось, что цыплята и люди отдавали предпочтение одним и тем же лицам. Авторы исследования предположили, То, что нам нравится внешность какого-то человека, может зависеть не от конкретных черт его лица, а от настроек нашей нервной системы, общих с другими живыми существами, в частности, цыплятами. Премия мира. Лал Бихари, фермер и активист из индийского штата Утар Прадеш. За тройное достижение. Во-первых, признание его мертвым не помешало ему вести активную жизнь. Во-вторых, он организовал активную посмертную кампанию по борьбе с бюрократической системой Индии и своими жадными родственниками. В-третьих, он основал ассоциацию мертвых людей. В один прекрасный день Лал-Бихари пришел в банк, где ему сообщили, что официально он числится мертвым. В штате утар прадеш одном из самых густонаселенных в Индии, существует порочная практика. Чиновники за взятку оформляют свидетельство о смерти на какого-либо человека, а его имущество переписывается на родственников. Лалу Бихари эту услугу оказал его дядя. Из-за массового применения схемы многие индийцы оказались юридически мертвыми и утратили все гражданские права. Вернуть их непросто. Сам Бихари добивался воскрешения из мертвых 20 лет с 1975 по 1994 годы. При этом он активно привлекал к себе внимание, организовал собственные похороны, требовал, чтобы его жене было назначено социальное пособие как вдове, власти отказали, выходил на акции протеста и одиночные пикеты. Сегодня Ассоциация мертвых людей активно поддерживает индийцев, оказавшихся в такой же ситуации. Физика. Группа австралийских ученых за исследование «Анализ усилий, необходимых, чтобы тащить овцу по разным типам поверхности». В Австралии активно разводят овец, которых надо стричь. Эксперименты при участии животных и фермеров показали, что таскать овец на стрижку наиболее удобно по поверхности, выложенной досками под наклоном 10-15 градусов. Психология. Клаудио Барбаранелли, Джан Виторио Капрара и Филипп Цимбардо за статью о простоте личности политиков. Психологи полагают, что личность человека можно упрощенно описать, исходя из пяти критериев. Экстраверсия, энергичность, доброжелательность, сознательность, добросовестность, эмоциональная стабильность и интеллект, открытость новому опыту. Эксперимент показал, что для характеристики личностей политиков люди используют лишь две категории – энергичность и добросовестность. По мнению психологов, так избирателям проще принимать решения при голосовании.